Дом на пепле. Сергей и Настя сыграли свадьбу, когда им было по 20 лет. Так сложилась их судьба, что еще со школы они были вместе, не могли прожить и дня друг без друга. Многие просто завидовали счастью, но эту пару ничего не пугало. После свадьбы родители сделали им подарок — большой двухэтажный дом в двадцати километрах от города. Там располагалась, по мнению многих, глухая деревня. В основном там были дачные участки, обладатели которых весь дачный сезон пытались вырастить урожай, а на зиму уезжали в город. Въехали они в дом в сентябре. Как положено, сыграли на в о с е л е их радости не было конца. Но постепенно жизнь вошла в привычное русло. Сергей работал в неплохой компьютерной фирме. Настя получала высшее образование. С приходом зимы народу в поселке поубавилось, но это не пугало их. Главное, что дороги чистят и все необходимое было под рукой. Этим вечером Настя ждала мужа с работы. Приготовив ужин, она легла на кровать отдохнуть. В дверь позвонили. С улыбкой на лице она отправилась открывать. На пороге оказался вовсе не Сергей, а полноватая женщина лет шестидесяти. Настя вежливо поздоровалась: «Здравствуйте, а вам кого?» «Здравствуй, милая. Дай мне старой воды попить, а то жарко так». Сказать по правде, у Насти уже мурашки от холода побежали. Совсем уж не жарко на улице было. Воспитана она была матерью. педагогом, как можно было отказать в такой просьбе? Она пригласила ее в дом и поставила на стол чай. Настя разглядывала женщину. Одета она была во все черное, на вид мода начала 20 века. Из прошлого пришла, поймала себя на мысли Настя и почему-то улыбнулась. Тем временем женщина выпила чай и пристально смотрела на нее. Решив избавиться от неловкой ситуации, Настя задала вопрос: "Вы здесь живете?" "Нет, уже не живу." И женщина сразу отвела взгляд с Настей. "Хорошо тут теперь, уютно и прохладно." Настю окончательно добила фраза про холод в доме. То на улице жарко, то дома холодно. Не понять мне ее, подумала Настя. Женщина вновь осмотрела ее и сказала. Спасибо тебе, милая, мужа береги, в опасности он. И быстро поднявшись, она чуть ли не побежала к выходу, не обращая внимания на растерянную Настю, которая слова вымолвить не могла от н е о ж и д а н н о с т и Когда хлопнула дверь, оцепенение спало. Вот же тетка какая, думала она. Тут дверь хлопнула второй раз. Настя вскочила с места и выглянула в гостиную. Там отряхивался от снега Сергей. На душе потеплело, но все же в голове крутились слова той женщины: "Береги его, береги". Настя не стала рассказывать про странный визит незнакомки, они сразу стали ужинать. Но «Ну и снегу намело, сказал Сергей. Поколено, наверно, еле до двери дошел. Хорошо, хоть сейчас кончился, ответила Настя. Она спустилась вниз и выглянула в окно. У крыльца действительно было много снега. Но следы, следы были только одного человека Сергея. Как же та женщина пришла и ушла? Чертовщина какая-то. Опять подумала Настя и решила позвонить своей матери. Она-то точно что-нибудь посоветует. Разговор получился длинным. Мама ей рассказала историю про этот дом. Раньше тут было поместье, жила одна очень богатая семья, но из-за реформ они были признаны кулаками и разграблены. Хозяева были сожжены вместе с домом. Время шло, место пустовало, и кто-то выкупил эту землю у государства за копейки, построил этот дом, в котором они живут. Мать была изначально против такого подарка, но н а с т о я л отец, сказав, что все это сказки. Выслушав это, н а с т и стала не по себе, и она решила рассказать все Сергею. Стала подниматься по лестнице, но тут внезапно раздался глухой удар. Она в два прыжка заскочила в комнату, где был Сергей, и увидела, что на полу тяжело д ы ш а л е жал ее муж. Она вызвала скорую помощь и открыла окно. Врачи скорой помощи поставили диагноз отравление угарным газом, но в комнате даже не пахло дымом. Вскоре они опять перебрались в город, а этот дом продали. Теперь они всегда интересуются судьбой прежних хозяев, ведь это немаловажно. Гиблая квартира. Во времена молодости моих родителей жили они в большой коммунальной квартире в самом центре Москвы, почти напротив Кремля в Бродниковом переулке. м о й маме тогда было 25 лет, отцу 26, брату был годик с небольшим, а меня еще даже в планах не было. Квартира коридорного типа со множеством комнат, в которых жили отдельные семьи, жили тружно. Помогали друг другу за детьми поглядеть и просто по хозяйству делились рецептами, угощали пирогами, даже праздники отмечали сообща. Все, кроме одной семьи. Эта семья жила очень замкнутая и о б о с о б л е н н а Жена очень пожилая, почти престарелая женщина, и ее второй муж. Предыдущий ее супруг утонул в Москве реке, хотя на кухне женщины шептали, с ь что он утопился. а х а р а не в п е р в о г о соседка недолго вдовствуя, снова вышла замуж за молодого красавца, почти вдвое моложе себя. По этому поводу женщины тоже много чего обсуждали и перемалывали. В этой квартире постоянно происходила какая-то чертовщина. Каждая семья столкнулась с этим, но я расскажу только то, что испытала моя семья. Мой отец был в командировке. Глубокой ночью маму разбудили шашки голых ножек по полу. Открыв глаза, она увидела, как сын бойко шлепал по комнате, направляясь к огромному гардеробу. Первая мысль мамы: голыми ножками по холодному полу застудится. Вторая: как же он из кроватки выбрался, бортики же высокие. А малыш тем временем до шага вдо гардероба скрылся за ним. Мама, вскочив с кровати, одним рывком отодвинула от стены эту махину и двумя ладонями схватила сына. Да только ладони прошли сквозь пустоту и звонко хлопнули друг о друга. От этого звука мама будто вышла из транса. Она стояла у стенки за гардеробом и кого-то ловила в темноте. И только в этот момент к ней пришло осознание, что сын еще не умел самостоятельно ходить. Кинувшись к кроватки, она увидела спокойно спящего ребенка. На следующую ночь маму вновь разбудили шашки голых ножек по полу. Открыв глаза, она увидела сына бодро вышагивающего вокруг круглого стола, стоящего посреди комнаты. Она лежала и наблюдала, как малыш шагает уже второй круг. Абсурдность этой ситуации начала выводить ее из прострации. И уже на третьем кругу она щелкнула выключателем торшера. Лампа осветила пустую комнату. На следующую ночь, а на следующую ночь повесился сосед, молодой красавец, муж той странной соседки. Его обнаружили рано утром, висящим на кухне. Он был одет в модный дорогой свитер, который накануне подарила ему жена по поводу его дня рождения. Кухонный пол покрывал слой сигаретных окурков, которые он выкурил той ночью. После похорон своего мужа эта женщина очень сильно заболела, слегла и через какое-то время не с т а л о ее. Но никакого покоя жильцы этой проклятой квартиры не обрели. Прошло немного времени, и соседи стали замечать, что в стеклах сервантов, буфетов, книжных полок п о я в л я е т с я о т р а ж е н и е покойницы. Мои родители повытаскивали все стекла из мебели, обмотали их газетой и убрали подальше. То же самое пришлось сделать и другим. А еще через какое-то время жильцы перестали выходить ночью на кухню, потому что там после полуночи стал появляться сосед Висельник. Он сидел на табурете, обхватив голову руками, и качался из стороны в сторону. И еще много. Очень много чего происходило в проклятой квартире. Всю эту чертовщину моим родителям пришлось терпеть 10 лет, пока они не получили новую квартиру на самой окраине Москвы и не переехали туда. Кстати, все дети, жившие в этой квартире, абсолютно все дети были заиками. Мой брат с возрастом перерос этот недуг, но до сих пор, когда разволнуется снова, начинает заикаться. Дом над входом в ад. В 1996 году я купил в деревне Маковка дом. Началась вся эта чертовщина сразу, как мы въехали. Наступила ночь, часы пробили полночь, и тут же где-то на чердаке раздались души раздирающие женские вопли, переходящие в жуткое рычание. вооружившись топором, я как мог успокоил близких и, п р е в о з м о г а я страх, полез на крышу. Но к моему удивлению никого там не обнаружил. На душе после этого несколько полегчало, однако остаток ночи мы провели как на иголках. А утром за домом я увидел много следов босых ног и полузасыпаную н яму. Я решил поспрашивать соседей, может, кто что видел. Рассказ старушки, жившей напротив нашего дома, поверг меня в шок. Она сказала, что видела, как две абсолютно голые девушки тащили по моему огороду что-то в яму, из которой шел свет. Потом свет пропал вместе с девушками. о д н е м я увидел возле калитки мужчину довольно крепкого телосложения. Незнакомец представился Николаем, предложил мне сигарету, а потом поведал свою историю. Оказывается, три года назад летним вечером Николай и его брат Андрей возвращались из леса, проходя мимо нынешнего моего дома, тогда пустовашего, в они увидели за забором ногу и девушку. Та поманила Андрея ладонью к себе, и тот, словно зачарованный, перемахнул через заграду и скрылся с ней в доме. Скрылся навсегда. Сколько Николай потом не искал брата, все было напрасно. Как сквозь землю провалился. От деревенских сторожилов Николай узнал, что давным давно на месте моего дома был бездонный колодец, из которого по ночам доносились вопли и рычания. Люди, которые проходили мимо него, всегда исчезали. После революции колодец засыпали песком. После войны построили на этом месте дом. А в 1948 году здесь случилось первое исчезновение семьи. Николай предложил мне раз и навсегда избавиться от нечисто силы, обосновавшейся под фундаментом моего дома, и кратко изложил план действий. Я без раздумий согласился и тут же отправил свою семью в город, заявив родным, что буду делать в доме ремонт. У меня было двухствольное ружье. У моего нового знакомого пара лимонок, привезенных из Чечни. Ближе к вечеру мы обосновались в одной из комнат дома, разложили на столе боеприпасы и затихли. Когда часы пробили полночь, из подполья раздался женский смех. Мы насторожились. Вдруг дверь в комнату отворилась, и на пороге появилась девушка, абсолютно голая необыкновенной красоты. Я было ш а р а ш е н этим видением и не уследил за тем, как мой друг буквально сорвался с места и пошел за ней. На время мое сознание помутнело, но потом я взял себя в руки, зарядил ружье и открыл дверь в комнату, за которой скрылся Николай. По середине комнаты зияла дыра в полу размером с покрышку легкового автомобиля, из нее вверх столбом бил яркий луч голубого света. Вся комната была залита кровью. Тут из дыры показалась та самая девушка, что с м а н и л а пару минут назад Николая. Я не стал разбираться, что к чему, и недолго думая нажал на курки ружья. Девушка взвизгнула, потом зарычала и исчезла в дыре. Достав гранату, я кинул ее о б о р о т н ю в догонку и быстро выбежал на улицу. Раздался взрыв. Дом загорелся и внезапно стал проваливаться под землю. Через несколько минут от него не осталось и следа, словно и не стоял он на этом месте. Когда приехала милиция, я все рассказал им, как было на самом деле, но меня сочли сумасшедшим. То, что дом провалился под землю, м и л и ц и ю не смутило. Все списали на грунтовые воды, п о д м ы в ш и е фундамент. Дом смерти. Живу я в тринадцатиэтажном доме еще советской постройки, обычная свечка из красного кирпича. Рядом через дорогу церковь и еще пара таких же домов. С балкона открывается довольно живописный вид на администрацию и Кремль. Переехали мы в эту квартиру в 2004 году, тогда я еще училась. В связи с переездом меня перевели в местную школу неподалеку от нового дома. Все вроде бы было хорошо, пока одноклассники не узнали о моем месте жительства. Когда я сказала, они с ужасом переглянулись. "Ты живешь в том самом доме смерти", воскликнул мой сосед по парте. "Что еще за дом смерти?" с усмешкой спросила я. Одноклассник пояснил: "Ну там уж больно много людей покончили жизнь самоубийством". сбрасываются с последних этажей. Мне стало как-то не по себе, но я не подала виду и отмахнулась. м о л глупости все это, предрассудки. С тех пор, наверное, прошло месяца два. Была осень. Я как-то рано утром вышла из дома в поликлинику. Около подъезда стояла милиция. У двери подъезда лежал труп, накрытый спортивной кофтой. Что запомнилось мне? Как бы глупо ни звучало, это светло-голубые носки явно не мужские. Ноги мертвеца были разуты. Дознаватель Хмуров з г л я н у л а на меня и попросила посмотреть на тело. Не опознаю ли я девушку? Я согласилась. Один из милиционеров откинул кофту. и, о ужас: изуродованная, переломанная голова и руки уже в посмертном окоченении. Я тут же отвернулась. ответила, что не знаю, и подавленная пошла скорее в поликлинику. Позже я узнала, что это уже второй случай за год. Летом с последнего этажа тоже сбросилась девушка от неразделенной любви. Я старалась не придавать всему этому значения. Мало ли людей каждый год заканчивают жизнь суицидом. Уже по весне мы с друзьями решили подняться на последний этаж. Вид шикарный, видно почти весь город. У лифта надпись, там что-то про неизвестность часа смерти. Мы долго сидели на балконе лестничного пролета. Уже стемнело, пора было идти домой. Мы с подругой ушли, а парни остались. На утро я узнала, что один из моих друзей ночью разбился, упав с моего злосчастного дома. Было очень страшно и жутко. Тогда все списали на несчастный случай. С тех пор я не поднималась на последний этаж. Я просила родителей переехать, но это бесполезно. В общем, я до сих пор живу в этом доме. А на следующий год здесь опять сняли труп с к о з ы р к а Может были и другие случаи, но я просто не знаю. Дом имеет дурную славу в округе. Да и скорую подъезда я вижу очень часто. Иногда, когда на улице не погода, по лестничным пролетам и шахтам лифта. А лифта у нас два, грузовой и легковой. Гуляет ветер, он так страшно завывает, что кровь стынет в жилах. Хочется подальше убежать из этого места, но выхода у меня, к сожалению, нет.